Некоторые симптомы аутизма. Ханс Кристиан Андерсен, Исаак Ньютон, Людвиг ван Бетховен, Джейн Остин, Томас Джефферсон, Марк Твен, Эмили Дикинсон, Никола Тесла, Франц Кафка, Генри Торо, Микеланджело, Алан Тьюринг, Вольфганг Амадей Моцарт, Генри Форд, Фридрих Ницше. Томас Эдисон, Нострадамус, Альберт Эйнштейн. Рассудите сами. Конец книги. Июнь 2010 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ересанова.